Глава девятнадцатая. Утро началось сообщение Киры. Она спросила, какой из наших чаев лучше купить в подарок подруге на день рождения. Ага, нашла повод написать. Я не стал отвечать. Иначе это может превратиться в полноценную переписку. Во-первых, мне нужно узнать вкусовые пристрастия подруги. Во-вторых, написать перечень подходящих чаев а может даже предложить изготовить специальный чай, который точно подойдет имениннице. У меня же не было ни времени, ни желания тыкать пальцем в этот электронный прибор. Ну, не мое это. Я даже писем никогда не писал, а предпочитал наговаривать нужный текст ручному дрессированному попугаю. Надеюсь, Кира догадается просто прийти в лавку. Там ей кто-нибудь поможет с выбором. Я же не намерен тратить на эту ерунду свое драгоценное время. Хотя, признаться честно, мне девушка очень даже симпатична. И я постоянно напоминаю себе о том, что в этом мире строгие нравы. Побегав по лесу, я уже подходил к дому, когда увидел, что возле ворота остановился незнакомый автомобиль. Кто же это пожаловал с утра пораньше? В ворота несмело зашла женщина. И, увидев меня, поспешила навстречу. «Извините, а вы, случайно, не Александр Филатов?» «Именно я», — кивнул в ответ. «Ой, как хорошо!» «Я так рада, что застала вас дома!» Она заметно нервничала и теребила в руках шелковый платочек. «Что-то случилось?» — напрягся я. «Да, случилось!» — она вмиг погрустнела. «Меня зовут Акулина. Мне нужна ваша помощь. Вы — моя последняя надежда. Я на машине, поэтому мы быстро доберемся до моего дома. Я был голоден и мечтал о яичнице с ветчиной» но решил сначала разобраться с этим делом. Но ехать непонятно куда. Может, хотя бы вкратце расскажете, что случилось? «Конечно!» — с готовностью кивнула она. «Месяц назад я родила ребенка. Он родился здоровеньким, но с небольшим изъяном. Именно из-за него я и пришла к вам. По городу ходят разные слухи, но все говорят, что вы очень талантливы помогаете людям». «Помогите нам, пожалуйста!» Она с мольбой посмотрела на меня. «Да, город слухами полнится. Чувствую, скоро будет так же, как в моем прошлом мире, когда от просящих о помощи отбоя не было. Только и доносилось со всех сторон. Валериан, помоги! Валериан, на тебя последняя надежда!» «Валериан, если ты не поможешь, я наложу на себя руки!» «Хорошо, поехали!» — кивнул я. Женщина с облегчением выдохнула и торопливо зашагала вперед. Ее машина была гораздо в худшем состоянии, чем моя. Внутри что-то скрипело, стучало. Даже по ровной дороге меня немного потряхивало. Нужно будет ей напомнить, отдать автомобиль на ремонт, а то недолго и до аварии. Мы подъехали к одному из многоквартирных домов и поднялись по лестнице на четвертый этаж. На долгий звонок дверь открыла старуха с младенцем на руках. Здравствуйте, хрипло сказала она, прижимая ребенка к груди и обратилась к дочери. «Это и есть тот Филатов, про которого...» «Не стоит об этом говорить!» — прервала ее женщина и заперла за нами дверь. «Извините, я только имя свое назвала. Меня зовут Акулина Федотова, я работаю служанкой в доме господина Сорокина». «Лекаря Сорокина?» — напрягся я. «Да, да». Помогаю на кухне, картошку чищу, посуду мою и тому подобное. Отношение к прислуге в их доме ужасное, но деваться некуда. В нашем городке совсем мало работы, поэтому я даже такой рада. Прошу, проходите. Квартира была совсем небольшая. Всего две комнаты и кухня. Из-за стены раздавалась ругань, а сверху кто-то очень громко топал и не менее громко ругался. Да... «И как люди живут в этих коробках?» Ни за что бы не согласился на такие условия. «Мне не хотелось бы задерживаться, поэтому давайте сразу приступим к делу», — предложил я. «Конечно, проходите вот сюда», — указала она на комнату, в которой стояла детская кроватка. «Вы меня простите, что так рано побеспокоила, но нам опаздывать на работу нельзя. Хозяйка оштрафует». Обычно по утрам она стоит у окна и смотрит, кто во сколько приходит. — Понял. Тогда не стоит тянуть время. — Что с вашим ребенком? Женщина забрала малыша у старухи, положила его в кроватку и распеленала. — Ага, все понятно. В моем мире такое тоже случалось, поэтому я знаю, как помочь малышу. При рождении было небольшое пятнышко на левой ноге, но оно начало расти, и вот... Почти все тело ребенка покрывало густая коричневая шерсть. Только ладошки и голова оставались нетронутыми. «У кого-то в вашей семье было что-то похожее?» — уточнил я. «Нет, ничего такого», — мотнула она головой. «А в семье вашего мужа?» — продолжал допытываться я. «Я не знаю». Женщина пожала плечами и принялась пеленать ребенка. «Был Роман, когда он приезжал охотиться в прошлом году в Аномальной области. Мы провели вместе две недели, и он уехал. Больше не виделись». «Ясно. А он знает о ребенке?» «Нет. У меня не было возможности сообщить». Он сменил номер телефона. «Да и я о нем почти ничего не знаю». «Так что насчет Алешеньки? Вы ему поможете?» «Помогу». «Сегодня вечером можете забрать средства от нежелательных волос», — ответил я и двинулся к двери. «Спасибо, господин Филатов. А сколько это будет стоить?» — крикнула она мне вслед. «Пока не знаю. Подумаю». Я вышел из квартиры, спустился на первый этаж, выбежал на улицу и с наслаждением вдохнул утреннюю прохладу. Квартиры Акулины было чисто и уютно, но у меня возникало ощущение, будто на меня что-то давит. Мой особо чувствительный нос учуял эфиры, исходящие почти из каждой квартиры. Поэтому я знал, где жарят яичницу, а где картошку, у кого больная печень, где вчера выпивали и какие последствия этого возникли ночью. Короче, мне нельзя жить в таком муравейнике, иначе я просто-напросто свихнусь. Мысленно перебрав эфиры, хранящиеся в лаборатории, я понял, что одного ингредиента для создания эликсира не хватает. Придется сегодня вместе с отрядом охотников наведаться в область. Когда вернулся домой, обнаружил, что дед уже успел уйти в лавку. Лида с прорабом обсуждали расцветку обоев, а Настя шустриком гуляли по саду. Кстати, насчет сада. Надо бы мне заняться им, а то мало чем отличается от леса, который растет сразу за нашей территорией. Заросший, высоченная трава, кусты растут, как вздумается, есть несколько высохших деревьев которые в любой момент могут рухнуть. Короче, давно никто не прикладывал к нему руку. Ну что ж, придется взяться мне. Я, конечно же, не собираюсь брать в руки косу, грабли или пилу, Я буду действовать своими методами, алхимическими. Позавтракив, я поехал на склад, чтобы сделать заготовку для эликсира. И заодно приготовить несколько очень полезных средств для нашего сада. На этот раз шустрик явился сам и разлегся на матрасе. Похоже, Настя его совсем замучила. Ей нравилось, что он может внезапно пропадать и появляться, и при этом выполнять ее указания. Поэтому заставляла его то принести книгу, то стакан воды, то сорвать цветок, то найти печенье в кухонных шкафах. С одной стороны, шустрику эти задания только на пользу, но с другой он ведь не игрушка. Похоже, зверек тоже понял, что со мной спокойнее, поэтому переместился в лабораторию. Следом позвонила встревоженная Настя и пожаловалась, что питомец куда-то запропастился. Я сначала хотел было наказать ее, сообщив, что он не появлялся, и она виновата в том, что его упустила, но потом жалился и сказал, что он со мной. В обед я позвонил Ване и сказал, что иду в рейд. Однако друг признался, что он сегодня отлынивает от охоты, поэтому пришлось ехать одному. Когда поехал к воротам, охотники уже начали собираться возле дяди Коли. Тот составлял список всех, кто заходит в аномальную область. — А, Сашка, здорово! — улыбнулся он и протянул руку. — Здравствуй, Николай Андреевич. Как шахта? — Устанавливаем потихоньку. — Слушай, я до сих пор тебя как следует не поблагодарил. Может, заедешь к нам сегодня на ужин? Мы со Славой кое-что приготовили для тебя. Понизив голос, проговорил он. — Хорошо, заеду, — кивнул я. Интересно, что там? Скорее всего, чек на крупную сумму. Но с их связями и возможностями, возможно, и что-то другое. Получив снаряжение и оружие, мы с боевыми магами заехали в аномальную область. Как успел узнать, сегодня они намерены заниматься поисками какого-то редкого животного с непроизносимым названием ради его шерсти. «Какой-то богатей заказал». Животное обитало между скалами, поэтому мы снова поехали к пещерам. Когда прибыли на место, я заверил дядю Колю, что буду поблизости, и при опасности обязательно оповещу по рации. Хотя и неохотно, но тот согласился, предупредив, чтобы я все время был на связи, и что он лично будет проверять меня. Я заверил, что не стоит меня так опекать, и скрылся в лесу. Шустрик радостно защебетал, увидев ягодный куст и принялся лакомиться ягодами. Я же забрался на валун, испещренный небольшими дырочками, закрыл глаза и окунулся в мир эфиров. От многообразия кружилась голова. Но я тщательно изучал все новые эфиры, а также пытался найти тот, что поможет мне избавить ребенка от вредной растительности. Медлить было нельзя. К сожалению, скоро шерсть покроет и его лицо. Вдруг я учуял кое-что знакомое и открыл глаза. В нескольких метрах от меня из-за дерева выглядывал тот самый желтоглазый. Я спустился с волна, дружелюбно улыбнулся и махнул ему рукой, приглашая пообщаться. Существо поняло, что я от него хочу, и осторожно приблизилось. Чустрик снова смылся, увидев гостя. «Ну и ладно, если боится, то пусть держится подальше». В знак моего хорошего отношения я сорвал несколько ягод и протянул ему. Существо опустило голову к моей руке, шумно вдохнуло и вдруг зашипело, а в следующую секунду грубо отбросило меня в сторону. Я больно ударился от дерева и услышал, как хрустнуло плечо. Горгонова безумие. Похоже, я сломал руку. Что он творит? Зачем он это сделал? В это самое мгновение из леса вылетела уродливая гиена и приземлилась как раз в то самое место, где я стоял. Увидев желтоглазого, гиена испуганно заревела развернулась и бросилась прочь. Существо же подбежало ко мне и принялось махать руками, будто пыталось что-то объяснить. От нее исходил эфир, но это явно была не агрессия, скорее страх. Все ясно, желтоглазый спас меня от гиены. Он учуял ее раньше и испугался за меня. Какой заботливый! Или ему от меня что-то нужно, это был не жест доброй воли. Как бы то ни было, но я жив и почти здоров. Рука болела. Поэтому я вытащил из патронтажа зелье исцеления и залпом выпил. «Ну что ж, пожалуй, в благодарность за спасение я дам тебе имя», — сказал я. «Хм, как же тебя назвать?» Существо, склонив голову на бок, вылупило на меня свои желтые глаза. Будто понимало, о чем я говорю. Не сомневался, что это так, но оно явно хочет со мной общаться. — За спасение и большие глаза нарекаю тебя именем Зоркий, — торжественно объявил я. Желтоглазый подобрал с земли те ягоды, что я собрал для него, засунул в рот и принялся тщательно пережевывать. — Ага, значит, принял угощение. — Похоже, отношения налаживаются. Хотя на кой он мне? — Взять еще одним питомцем? — Можно было бы, но я так до сих пор и не выяснил, что он умеет. Да и с такими размерами мне его точно скрыть не удастся. Появится слишком много вопросов. Прожевав ягоды, Зоркий махнул рукой и двинулся в чащу. Когда он скрылся из глаз, я побрел на поиски нужного эфира. Однако далеко уйти не успел. Рядом со мной пролетела ветка и, ударившись о ствол дерева, разлетелась на щепки. Это еще что такое? Я резко развернулся, увидел, что существо выглянуло из зарослей и снова машет мне рукой. Явно хочет, чтобы я пошел за ним. Ну что ж, посмотрим, куда он меня ведет. Я двинулся следом. Зоркий не торопился и постоянно был в зоне видимости, изредка оборачиваясь и проверяя меня. Он водил меня все глубже в лес и все дальше от охотников. Через полчаса пути я уже хотел развернуться и пойти обратно, ведь нужный монороз я до сих пор не нашел. Но тут лес закончился, и мы оказались у подножья невысоких скал. Покорять вершины совсем не хотелось, поэтому я окликнул своего знакомого. «Зоркий, давай в другой раз погуляем. У меня совсем нет времени. Когда охотники поймают свою добычу, надо будет возвращаться, а я еще не нашел то, зачем пришел». Желтоглазый, конечно же, ничего не понял и скрылся за ближайшим выступом. «Ну ладно, еще немного пройдусь и назад. К тому же Шустрик до сих пор не вернулся. Надеюсь, с ним ничего не случилось». Я прошел за выступ и оказался у входа в пещеру. Зоркий ждал меня там и снова махнул рукой, явно приглашая внутрь. Ну ладно, посмотрим, что ты хочешь мне показать. Стены пещеры устилал светящийся мох, поэтому все было хорошо видно. Но кроме свисающих с потолка каменных сосулек и камней, разложенных вдоль стены, я ничего не увидел. Вдруг Зоркий остановился вытянул руку и прямо из пола забил ключ, разбрызгивая мелкие капли в разные стороны. «Как ты это сделал?» — удивился я и хотел набрать воду в ладонь, но столкнулся с... ничем. Ключ не бил из пола пещеры. Это была иллюзия. В следующую секунду перед нами выросло огромное ветвистое дерево с вытянутыми оранжевыми плодами, с которых сочился сладкий нектар. Это выглядело так реалистично, что я невольно потянулся к плоду, но вновь моя рука просто прошла насквозь. Все ясно, это существо мастер иллюзий. Наверняка при опасности он такие видения насылает своим врагам, что те в ужасе бегут от него. Я уже хотел развернуться и уйти, как вдруг он схватил меня за руку, и прямо перед нами появился мой шустрик. Не настоящий шустрик, а все потому, что... Я в это самое мгновение подумал о своем питомце. «Ого, да ты еще и мысли читать умеешь. А поможешь найти вот это?» Я представил тот самый монорос, который мне нужен был для эликсира. Зоркий замер на мгновение, будто задумался, затем рванул в сторону выхода. Я побежал следом. Пару раз терял его из виду, но он притормаживал, ожидая меня. «А ты молодец!» Расплылся я в улыбке, когда он привел меня к нужному моноросу. Срезав несколько стеблей растения, я засунул их в рюкзак и осмотрелся. Желтоглазого нигде не было. Ну что ж, приятно было познакомиться. Я немного поплутал по лесу и вышел к охотникам. Благо скалы, у которых они охотились, можно было увидеть издалека. Как оказалось, они уже были готовы пуститься в обратный путь и ждали только меня. Когда выехали из области, дядя Коля еще раз напомнил мне про ужин. Я заверил, что обязательно буду. Сел в свой седан и поехал в лабораторию. По пути позвал Шустрика, и на этот раз он явился. В его лапах были те самые ягоды, которые он ел, когда я впервые увидел его. Теперь понятно, где он пропадал. На изготовление средства для ребенка мне понадобилось не больше десяти минут. Эликсир выпустил небольшое облачко пара, оповещая о готовности. Припрятав колбу с жидкостью под сидением, я поехал домой». Аристарх Генрихович испытывал двоякие чувства. С одной стороны, ему льстило, что патриархи выбрали его род для такого ответственного дела. Но с другой он понимал весь риск подобного дела. Если у него не получится осуществить задуманное, то... Он даже думать об этом не хотел. «Давай еще раз повторим то, что ты должен сделать!» Обратился он к Верзиле, на котором рубашка чуть не рвалась от накачанных мышц. Это был Алексей Гордеев. Опытный наемник и самый дорогостоящий из всех, с кем приходилось сталкиваться Сорокину. Но он не жалел на это дело денег, все равно ему их возместят. — Я должен наняться в отряд охотников Савельевых и при случае убить Филатова. Но так, чтобы было похоже на несчастный случай. Да — Да-да, но будет лучше, если его труп попадет в лапы хищников, и они просто-напросто выпотрошат и растащат его тело по кускам. Тогда никто ничего не сможет доказать. «За этим дело не станет. Хищников там пруд пруди. Можете на меня положиться», — кивнул Алексей. «Хорошо. Вот задаток». Сорокин протянул ему конверт, туго набитый купюрами. «Остальное получишь, когда выполнишь заказ». Гордеев забрал деньги и вышел из заброшенного дома на одном из пустырей на окраине Москвы. У имперских строителей до этих мест руки пока не доходили. Поэтому это было идеальное место для встреч подальше от чужих глаз. Аристарх Генрихович дождался, когда наемник уедет, и только после этого вышел из дома.